Глава седьмая. Слишком горячий. Полюбовавшись напоследок портретом, я спрятала его в шкаф. Барри раскаркался с позаранку, так что никто не застал меня врасплох этим утром. «Плохо выглядишь», — сказала Ингрид, когда я вышла из комнаты. «Не спалось? Блохи кусали». «У драконов не водятся блохи», — ответила я. «Как дела на кухне?» «Надеюсь, ты не отравила овсянку своим ядом?» «К сожалению, завтрак готовят в общем котле, а то уж я нашла бы способ плюнуть в твою тарелку». «А какой у тебя знак?» — полюбопытствовала я. «У нас в группе есть парни с Ванечим Гасом. Ты им не родная сестренка? «Нет, я, в отличие от тебя, знаю, кто мой папаша». Расплылась она в улыбке. «Вот сучка!» — успела пошарить в моих документах. «Видимо, он нещадно лупил тебя в детстве», — ответила я. «Иначе с чего ты такая злобная?» Вяло переругиваясь, мы спустились в душ, где из-за двери доносились мужские голоса и шум воды. «Видно, придется подождать». «Стесняешься?» — насмешливо спросила Ингрид, развязывая пояс халата. «А ты что, моешься вместе с парнями?» — спросила я, понизив голос. Она повела плечами, сбрасывая халат на пол. Серебристая стрелка чешуи блестела на ее животе, указывая вниз. «Значит, у Ингрид стрела — боевой знак дракона, дарящий скорость». «А чего мне бояться?» — спросила Ингрид, весело подмигнув, и толкнула дверь в душевую, впуская горячий пар. «Привет, мальчики!» — радостно воскликнула она, заходя внутрь. «Туч, повезло же твоей Каталине! Рони! Что ты там прячешь за своими ладошками? О, а тут, как я посмотрю, рада меня видеть. Туча выскочила из душа, заматываясь в полотенце. Следом вышел Ирони, пунцовый, как помидор. А чуть позже донесся вздох, стон. Я бросилась прочь, сгорая от стыда. Куда я попала? Такие здесь нравы. И с кем там Ингрид? Неужели... Элай спускался по лестнице мне навстречу, и я едва на него не налетела, в последний момент успев остановиться. «Мне нужен отдельный душ!» Выпалила я в грудь обтянутую черной рубашкой и подняла взгляд. «А может, сразу бассейн?» Хмуро предложил он. «Или поставить тебе в комнату дубовую лохань, чтобы усердные служанки наполняли ее горячей водой каждое утро? Хотя бы засов, чтобы я могла закрываться изнутри», — попросила я. «Пожалуйста». «Ладно», — вздохнула Лай. «Сделаю». «И в комнату тоже?» «В комнату нет» покачал он головой. «Да почему?» — взвелась я. «Правило. Мы одна стая, Вив, Одна семья. Если тебя что-то не устраивает...» Элай многозначительно помолчал. «Что ж, спасибо и на этом». Поблагодарила я, сдержав рвущееся с языка ругательство, и отступила в сторону. «Можешь выдрессировать свою ворону вместо сторожевого пса», усмехнулся он, спускаясь по лестнице дальше. Обошлась бы я и без его советов. После нашей вчерашней встречи я бы вовсе предпочла не сталкиваться с Элаем. Отголоски жаркой неловкости и его обнаженный портрет в моем шкафу несколько затрудняли общение. И даже несмотря на то, что сегодня Элай был полностью одет, вплоть до кожаных перчаток, обтянувших длинные пальцы, я все равно помнила, как он выглядел голым. Прекрасно выглядел, если на то пошло. Может, это все аура-место? Скоро начну прыгать на парней сама, как Ингрид. «Драконья кровь будет желание, но бездумное потворствование страстям ведет к гибели», вещал профессор Дэнфорд. Он напомнил мне Барри, такой же носатый, чернявый и ходит туда-сюда, прямо как моя ворона по подоконнику. Барри охотно склевал вареное яйцо, которое я ему принесла из столовки, и позволил себя погладить. Он выглядел вполне здоровым, но не спешил улетать. «Совсем другое дело, если в желании соединяется потребность тела и духа», — продолжал профессор. «Если дракон и человек едины, достижение цели усиливает потенциал. Этим мы и будем заниматься в Драхасе. Ставить вам правильные задачи». «Ты теперь сын, прошептал слева Ронни, склонившись к парте, пока я конспектировала. «Сам толком не понял». Не слишком уверенно ответил Инэ, сидевший справа. Засос на твоей шее довольно красноречиво говорит, что да, заметила я, не отрываясь от конспекта. Разумеется, удовлетворение базовых нужд вроде жилья и еды не даст никакого роста, говорил профессор, и полы длинного сюртука свисали как черные крылья. Беспорядочное удовлетворение некоторых физиологических потребностей может даже тормозить развитие, понял? Прошептал Ронни, ты деградируешь. Однако в Драхасе созданы все условия для того, чтобы студенты могли реализовать все более высокую потребность. Стремление к принадлежности к группе, добавил профессор, расхаживая перед кафедрой. Дружба, социальные связи, все это очень полезно. Понял, шепнул Иней. Я налаживаю социальные связи. Работая в команде, вы учитесь взаимовыручке, получаете определенный статус в группе, уважение других членов стаи. С этим у меня пока так себе. Я в нашей группе слабое звено. Цель вашего обучения в Драхасе — освоить дар дракона и по возможности увеличить потенциал. Обычно рост силы идет по изначальному знаку, хотя иногда, крайне редко, случается появление новых знаков дракона. Я встрепенулась и дважды подчеркнула записанные слова. «А что, если я раскачаю щит, а бонусом получу знак живописца?» «Да, Вивиана», — сказал профессор, когда я подняла руку. «Скажите, второй знак можно как-то предопределить?» «Разумеется», — кивнул он. Как и в случае с начальным знаком, вы можете повлиять на свой будущий дар, развивая определенные склонности. Однако, как я уже и сказал, в 99 случаях из 100 идет рост уже открытой способности. У вас, насколько я помню, щит. Пока вы вовсе не умеете им пользоваться, глупо надеяться на второй знак. Надежда вспыхнула и погасла. Так что, Вивианна, как насчет установить тесную социальную связь? Вкратчиво предложил Иней. Всё ради роста потенциала. «Ты теперь сын, шепнула я. «Смирись». «Достаем листочки и пишем сочинение», — сказал профессор Денфорд. «Да сколько можно!» — застонал парень с когтями. «Мы что, каждый урок будем сочинять?» «Это очень полезно», — невозмутимо ответил профессор. «Вы учитесь самоанализу, развиваете концентрацию, творчески самовыражаетесь. К тому же сидите тихо и не несете всякую ерунду. Тема сочинения — мое место в стае, и какую пользу я могу принести команде. Имеется в виду не только ваш знак дракона, но и другие таланты и способности». Я вновь подняла руку. «Да, Вивиана, вздохнул профессор. «Допустим, у человека появился второй знак дракона», — сказала я. «Это не тяжело? В смысле, дракон внутри не становится сильнее человека?» Поживав тонкими губами, профессор ответил, «Чем больше дается, тем больше спрашивается. Но второй знак появляется, если человек к этому полностью готов. А если нет? Если ему сразу ввели слишком большую дозу драконьей крови?» На инициации я горела от одной только капли. Что бы я чувствовала, если бы мне всадили целый шприц? «Лучше меньше, да лучше», — рассудительно произнесла Берта. «Профессор, у меня тоже вопрос. Мой знак — искра. Не получится ли так, что если я разовью свою силу, то получу нежелательное последствие? Ну, вы понимаете». «У же особо случай», — сказал профессор. «Если вы о нем...» Я вся превратилась в слух. «Да, у Элая на правом плече знак огня, пять языков пламени!» Берта кивнула. «Такого с вами не произойдет», — хмуро заверил Дэнфорд. «Какого такого?» — прошептала я. «Ты еще не знаешь?» — удивился Иней. Элая больно касаться, жжется, как печка. «Это печально», — вздохнул Ронни. К счастью, у него есть дракон, который не боится никакого огня. Вот если бы он не мог летать на драконе, тогда край. С драконом не потрахаешься, пробормотал Иней. Хотя нельзя прикоснуться, жжется? Вот от чего этот жар! Я, по сути, стояла рядом с костром. Значит, вчера Элай не поцеловал меня, потому что не мог. Я покусала губы, ругая себя за глупую мысль. С чего я вообще решила, что он хотел? Я бы не смогла жить без возможности просто обнять кого-то, поздороваться за руку, да и вообще». Берта шумно вздохнула и покачала головой. Жеребячий хвостик на ее затылке мотнулся из стороны в сторону. «Это как монастырь, только еще хуже». «Теоретически Лайджа все отлично может». Подали голос с последних парт. «Просто это никому не нравится». «Сам себя-то он не обжигает!» Заржали оттуда же. «Иначе совсем тоска!» «Сочинение», — сердито напомнил профессор. «Место в стае». «Место в стае», — повторил Иней, покрутив в пальцах карандаш. «Что ж, я чую в себе потенциал вожака». «Не завирайся», — посоветовал Рони. Элайджа круче. «Это точно. У него на спине легендарный аркан». У него есть черный дракон, а сам он воплощенное пламя. И он не может никому прикоснуться. Что ж, теперь я готова была простить ему некоторую резкость. Но только до тренировки. Потому что на спортивной площадке, куда мы пришли после урока, Элай устроил мне настоящие пытки. Ты специально решил ее загонять? Спросил Туч, присев рядом. Он прошел круг практически идеально, не считая мишени, где потребовалась пара лишних попыток. Есть такое, признался Элай, прикусив кончик травинки. Давай еще разок, Вивиана, выкрикнул громче. Это никуда не годится. Ему достался убийственный взгляд, а потом Вив снова вскарабкалась на чучело. По идее, оно было симулятором дракона, но представляло собой туго набитый соломой мешок, который с помощью сложного механизма хаотично двигался, пытаясь сбросить ездока. Вив должна была продержаться хотя бы минуту, чтобы перейти на следующий этап круга. Но пружина разжалась, соломенный тюк подпрыгнул, и девушка слетела на мягкие маты. Я ж говорю, легкая. Вздохнул туч. Я и сделаю утяжелители на ноги. И на руки. И на задницу можно. По мнению Элая, задница у нее была что надо. «Как ты собралась летать на драконе? Это совсем не твое!» Громко прокомментировал он, когда Вив, пошатываясь, поднялась и убрала с лица растрепавшиеся кудри. «Она что?» Изумился тихо, когда рыжая упрямо забралась на мешок. «Показала мне средний палец?» «Померещилась», — флегматично ответил туч значит я сегодня иду в город на башне я отдежурил три подхода к мишеням и после тренировки можешь идти разрешила лай заодно спрошу у каталины что делать с нашими дамами сам разберусь я спрошу упрямо повторил туч направляясь к мишеням Айлай поднялся с плоского камня, облюбованного им в качестве стула, и подошел к матам, куда вновь рухнула Вивиана. Плохо, сказал он, глядя на нее сверху вниз. Очень плохо. Уж не знаю, за какие заслуги тебя отправили в Драхас. Но тебе здесь не место. Она тяжело дышала, и ее грудь часто вздымалась под майкой. Рыжие кудри разметались, щеки разрумянились, губы влажно блестят. «Ох и придурок же, Тирян. Вив приподнялась на локтях со злостью, глядя на Элая. Глаза у нее были то ли голубые, то ли зеленые, не разберешь. Казалось, они меняют цвет в зависимости от освещения. «А может, ты плохо учишь?» — с вызовом спросила она. «Хоть бы показал, как надо!» Пожав плечами, Элай запрыгнул на тюк, который тут же взвился под ним, заплясав. А вообще-то ездить на драконе куда проще. Ты сливаешься с ящером в одно целое, чувство и движение, и направление полета, да и поворачивает он не так резко и по приказу. «Что тут непонятного?» — поинтересовался Элай вслух. «Сидишь себе, держишься руками за поручень, если надо. Не сжимай колени слишком сильно, расслабься. Смотри вперед, а не вниз, и попытайся не упасть. Невелика наука». «Виев, неужели тебя никто этому не научил?» Глумливо поинтересовался Иней. «Я мог бы...» Он осекся, встретив яростный взгляд Ингрид и вернулся к мишеням. Что-то у этих двоих происходило, и Элай даже был рад. «Может, Ингрид отвлечется на новую игрушку и забудет о сопернице?» А Вивиана поднялась и сдула со лба кудряшку. «Такое чувство, что ты меня за что-то наказываешь», проницательно заметила она. Сперва забег с препятствиями, потом канаты, теперь проклятый тюк. Это всего лишь этап обучения, ответила Лай. И на Ироне справились в два счета. Смотри, как просто. Он оттолкнулся руками от поручня, подбросив тело выше, и встал на тюк ногами, только бы не свалиться, позору не оберешься. Элай гибко склонился, упершись ладонями на тугой мешок, и встал на руки вниз головой. Проще пареной репы! Заверил он, спрыгнув на землю и чувствуя себя полным идиотом. С чего вдруг решил повыделываться? Отклоняйся в противоположную сторону, чтобы удержаться в седле. Не слишком напрягайся. «Значит, ты не злишься из-за вчерашнего?» — спросила Вив, понизив голос. «Элай, я не хотела подглядывать, правда». «На что я должен злиться, по-твоему?» — равнодушно уточнил он. Можешь снова зайти вечерком, если не все рассмотрела. Она вспыхнула и направилась прямиком к снаряду, и рыжие волосы мазнули Элая по руке. Такие мягкие, шелковистые. Запустить бы в них пальцы. На этот раз Вив удержалась чуть дольше, но все же слетела на маты прямо к ногам Элая. Застонав, перекатилась на живот, уткнувшись лицом в ладони. Майка задралась над талии, обнажая светлую полоску кожи. Тебе стоит подумать о других вариантах обучения, безжалостно добавила Лай. На Драхасе свет клином не сошелся. Он отошел к парням, которые с азартом стреляли из арбалетов по движущимся мишеням, но, не удержавшись, обернулся. Вивианна упорно лезла на симулятор дракона, с которого за сегодня слетело раз двадцать. Отправил бы ее куда подальше, процедила Ингрид. Она явно не тянет извив выйдет толк возразил туч если она конечно не убьется не должна сказала лай там мягко падать он поймал на себе внимательный взгляд друга и отвернулся рони нажимай на спуск плавно сказал парню и постарайся не дергать рукой после чтобы не сбить направление стрелы еще одна загадка как рони со знаком иллюзии попал в Драхас? И что теперь с этим делать? Но чего не отнять? Свежая группа новичков была заряжена на победу. Ронни горел драконами и готов был грызть зубами красные скалы, чтобы получить выжделенное яйцо. Иней строила себя альфа альфа-ча и рвался вперед. «Вив!» Он пока не понял, что движет Вивианной, но она не боялась падать и пробовала снова и снова. Сзади раздался радостный виск, и, обернувшись, Элай увидел, что ей все-таки удалось оседлать соломенный тюк. Я поняла, как это делается! выкрикнула Вив, покачиваясь на драконе. Смотрите, я могу без рук! Она расправила руки в стороны и, конечно, тут же вылетела из седла, упав на мат и застыла. Элай бросился к ней, но Вивианна перевернулась на спину и рассмеялась. Я не безнадежна! заявила она, убрав с лица волосы и посмотрев на Элая снизу вверх. «Я не собираюсь уезжать из Драхаса, даже если тебе этого хочется». «Мне все равно», — ответил он. В конце концов, врать его научили еще во дворце. Ингрид глянула в блестящую крышку кастрюли и потрогала кончиком пальца новую чешуйку, выросшую на щеке. После инициации она избегала смотреться в зеркало и казалась себе уродом, но после все изменилось. Теперь Ингрид щедро кормила своего внутреннего дракона, не жалея для него ничего. Еды до да отвала. Все равно лишнее сгорит на тренировках. Секса? Пожалуйста. Благо в Драхасе масса возможностей утолить похоть. Укусить соперницу побольнее будет сделано. Ингрид приготовила для рыжей горячий сюрприз и теперь едва сдерживала ухмылку от предвкушения. В конце концов, они все, по сути, еще драконята. Это инстинкт — выбрасывать соперников из гнезда. И если с парнями она готова была мириться, то для Вив здесь нет места. Ингрид сама не могла понять, что именно так ее бесит в новенькой. То ли рыжие волосы, что вспыхивали то там, то тут, назойливо яркие, вызывающие. То ли высокая упругая грудь, про которую Иней ёмко сказал «вот бы пожамкать». Вивианна только лишь появилась, а все забегали вокруг нее хороводом. И такая она, это Вив и Сикая. И вступимся за нее перед парнями из другого гнезда. И положим побольше матов на спортивной площадке, чтобы она не ушибла свою драгоценную задницу. Но больше всего ее бесил тяжелый, томительный взгляд, которым Элай смотрел на Вивианну, когда думал, что никто этого не замечает. Раньше все было по-другому. Она — Ингрид успела придумать себе историю любви невозможной оттого невыносимо прекрасной а рыжая все испортила а ведь у Ингрид есть план и новые чешуйки на щеке говорят что все идет как надо она усилит своего дракона разовьет способность до максимума и получит новый знак огонь такие же языки пламени что извиваются на плече Элая и тогда она сможет выдержать его прикосновение. «Наверное». Было так упоительно представлять, как она станет для него единственной. Они устроят в Драхасе настоящий пожар страсти. «Пошевеливайся!» прикрикнула на нее повариха, и Ингрид отложила крышку и, взяв очередную тарелку, плюхнула в нее черпак каши. Она даже с Инеем переспала ради Элая. У Белобрысова дед совсем другая стихия, а способность может развиться от противного. «Что, если попросить хорошенько ее заморозить?» Столовая набивалась людьми. Ингрид выставляла тарелки, краем глаза наблюдая за дверью. Рыжая, наконец, появилась, направилась к раздаточному столу. «Надо выбрать удачный момент, точно все рассчитать». Тарелка уже давно ждала своего часа, спрятавшись за кастрюлей с кашей, что томилась на медленном огне. «Вот сейчас». Ингрид быстро взяла раскаленную тарелку прихваткой и поставила на стол поближе к краю. Она заранее присыпала кашу изюмом. Рыжая наверняка сладкоежка. Элай ничего не докажет. Подумаешь, обожглась на кухне. Ингрид тут ни при чем. Вивианна остановилась перед столом, задумалась на мгновение, а потом взяла ту самую тарелку, от которой на ее нежных пальчиках должны были мигом вздуться уродливые волдыри. «Тебе прям не пожалели, Изюма», — заметил Ронни. «О, Ингрид, ты тут?» Вив подняла взгляд, посмотрев ей прямо в глаза. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты так побледнела?» Ингрид молчала, не в силах сказать ни слова, только таращилась на рыжую и на тарелку в ее руках. Хильда вечно ныла, что не гоже драконьим воинам жрать из железных мисок, как псам но в бюджете Драхаса пока не нашлось средств для фарфора. «Ты что, в кашу мне плюнула?» — вздохнула Вив. «Нет уж, возьму другую». Она вернула тарелку на стол и взяла следующую. Передвинулась чуть дальше в очереди, положила себе салат и выбрала стакан с компотом. «Я, пожалуй, тоже воздержусь», — сказал Рони. «Ингрид, подай-ка мне ту котлетку». Она машинально сделала, что просили, пытаясь осознать, что произошло. Вив уже вернулась за стол, села рядом с Инеем. Тут скотина такая, явно прошептал ей на ухо что-то похабное, судя по тому, как наморщила нос Вивианна. Иней тоже на нервы действует. Ему так повезло этим утром, а он как будто не ценит. «Ай!» — воскликнули рядом, и Ингрид повернула голову. «Горячо!» Йорга сдул на покрасневшие пальцы, махал рукой, пытаясь унять боль от ожога. «А ты как хотел!» — буркнула повариха. «Все свежее, с пылу с жару! Ингрид, свободно! Торчишь тут, как столб, только мешаешь!» Ингрид отступила назад, спрятавшись за шкафчик с посудой, во все глаза глядя на стол, где собиралось гнездо Элая. Вот и сам он подошел к раздаче. Взял нехитрую еду и, вернувшись к столу, сел поодаль от остальных. Виф не обожглась горячим металлом. Она даже не пикнула. Боги знают, в чем дело. Видимо, ее щит какой-то особый защищает от огня. Она спокойно держала тарелку, и ей вообще не было больно. Как скоро Элай об этом узнает? И что будет тогда? Вся ее любовно выстроенная история, весь ее план рухнет в одночасье. Дракон в ней вылад безысходности и злобно скрежетал зубами. Ингрид нервно отрывала чешуйки со щеки а опомнилась лишь тогда, когда увидела кровь на руках. Надо срочно что-то придумать. Надо обязательно что-то сделать, пока не стало слишком поздно.